121. Приближался день отъезда, но ситуация с Пьетро не улучшалась. Согласовать с ним хоть что-то, например, мою поездку в Монпелье, было невозможно. «Если уедешь», — говорил он, — «никогда больше не увидишь дочерей». Или «если увезешь дочек, я покончу с собой». Или «поехали вчетвером, съездим в Вену». Или «девочки, ваша мама предпочла вам сеньора Нино Сараторе». Это становилось невыносимо. Мне вспоминались протесты Антонио, когда я его бросила. Но Антонио был тогда мальчишкой. В наследство от Мелины ему досталась неустойчивая психика. Кроме того, он не получил такого воспитания, как Пьетро. И никто не учил его с детства отличать порядок от хаоса. Может, думала я, я преувеличиваю значение культурных традиций, воспитания, чтения, хорошего владения языком, политических предпочтений. Может, когда нас бросают, Мы все ведем себя одинаково. Может, ни один самый здравый ум не может просто так смириться с тем, что его больше не любят. Мой муж, и с этим ничего было не поделать, был уверен, что обязан любой ценой защитить меня от яда моих же желаний, и потому, все еще будучи моим мужем, готов был прибегнуть к любым средствам, даже самым низким. Он, настоявший на гражданском браке, всегда выступавший за возможность развестись, Теперь настаивал, что наш союз должен быть вечным, как будто он был заключен перед Богом. И поскольку я твердо стояла на своем, он сначала пытался меня переубедить, затем ломал вещи, затем бил себя по лицу, а под конец вдруг начинал петь. Когда он вел себя таким образом, я приходила в негодование и осыпала его оскорблениями. Он, как обычно, мгновенно менялся в лице, застывал, как перепуганный зверек. Садился рядом, просил прощения, говорил, что не сердится на меня, что это у него с головой не в порядке. Как-то ночью в слезах он рассказал мне, что Адели всю жизнь изменяла его отцу. Он узнал об этом еще в детстве. В шесть лет он увидел, как она целовалась со здоровенным мужиком в синем костюме. Это было в Генуе, в большой комнате, окна которой выходили на море. Он помнил все в подробностях. У мужчины были длинные усы, напоминавшие два черных кинжала, на штанах блестело пятно, похожее на монету в сто лир, мать рядом с ним казалась тетевой лука, да такой натянутой, того и гляди порвется. Я выслушала его молча, пыталась утешить. «Успокойся, это ведь не настоящее воспоминание, ты сам это знаешь, не мне тебе говорить». Но он продолжал стоять на своем. На Аделе был красный сарафан, лямка соскользнула с загоревшего плеча, Длинные ногти казались стеклянными, затыло оплела похожая на змею черная коса. В конце он спросил «Уже не жалобно, а грозно». «Теперь ты понимаешь, в какой ужас меня ввергла». Я думала про себя. «Значит, и Деда все вспомнит и также будет рассказывать об этом кому-то, когда вырастет». Но потом я отогнала эту мысль, сообразив, что Пьетро рассказывает мне о матери только сейчас, после стольких лет, только для того, чтобы меня удержать. Так продолжалось долго. Я была измучена, перестала спать. Муж терзал меня, Нину от него не отставал, хоть и по-своему. Когда напряжение достигало пика, он вместо того, чтобы успокоить меня, подливал масло в огонь. «Думаешь, мне сейчас легче? Тут такой же ад, как и у тебя. Я боюсь за Элеонору, боюсь, что она что-нибудь над собой сделает. Так что не думай, что мне легко, может, даже труднее». Потом он восклицал. «Все равно мы с тобой сильнее всех на свете. Мы обязательно должны быть вместе. Это просто необходимо, ты понимаешь? Скажи, я хочу это слышать, ты понимаешь это?» Я понимала. Но его слова не особенно мне помогали. Всеми силами воображения я представляла себе момент, когда, наконец, увижу его снова, и мы улетим во Францию. «Надо еще немножко продержаться, а уж там видно будет», — говорила я себе. А пока мне хотелось одного. Чтобы эти мучения закончились, я так больше не могла. В разгар одной ужасной ссоры я сказала Пьетру при Деде и Эльзе. «Все, хватит. Я уезжаю на пять дней, всего на пять дней. Потом я вернусь, и мы решим, что делать. Идет?» Он обратился к девочкам. «Ваша мать говорит, что ее не будет всего пять дней. Вы ей верите?» Деда отрицательно замотала головой, Эльза тоже. «Даже они тебе не верят», — объявил Пьетру. Мы знаем, что ты уйдешь от нас и больше не вернешься. Тут, как по условному сигналу, Деда и Эльза бросились ко мне, обняли за ноги, умоляли не уезжать, остаться с ними. Я не выдержала. Я присела, обхватила их за талии и сказала: Ладно, я не поеду, вы мои девочки, я останусь с вами. Эти слова успокоили их. Ветру тоже понемногу успокоился. Я пошла к себе в комнату. О боже, как же все вывернулось наизнанку. Они, я, мир вокруг. Добиться перемирия можно было только враньем. До отъезда оставалось пара дней. Я написала длинное письмо Пьетро, маленькое Деда с просьбой прочитать его Эльзе. Собрала чемодан, спрятала его под кровать в комнате для гостей, накупила продуктов, забила холодильник. На обед и на ужин приготовила любимые блюда Пьетро. Он ел и благодарил. Девочки приободрились и снова начали ссориться по любому поводу.